Ни люба, не ни слушай. Как у нас на селе подралась, попадя с дьяконицей. Маленько поноровя, черт треснул по наморя. Поп затужил и обедне не служил. Собрались сельский, деревенский, господский, посадский. Собралось семьдесят семь нищих. Плели они лычный колы о сто пудов, повесили на крапивный сук, ударили в соборине рано, услыхали люди немало. Филька да Илька, Савк да Ванька, приносили они нищим пищу, куричьи сливки, свиные рожки, бараньи крылья. Пошел Ваньк в кладь, взял кусок железа, сковал себе топор, немал невелик, скамарье плечо, пошел с ним в чистое поле святое дерево рябин рубить. Впервые тюкнул, пошаталась. Вдруг горять тюкнул, повалилась. Он рубил-рубил, ничего не срубил, только у себя как-то ногу отсек. День лежал и ночь лежал, никто не спознал. Спознали комарда муха, зеленое брюхо. Посадили его на колоска, повезли на небеска. На небесах стоит церковь, из пирогов складена, шаньгой покрыта, калачом заложена. Ванька на это хитер бывал. Взял калач, переломил, да и двери отворил. В церкви-то все не по-нашему. никодил репиное, свечи морковные, образа прянишный, Стоит поп железный, панамарь ловянный, жестяная просверня. Он у них спросил, когда у вас бывает реп на заговенье? Они ничего ему на то не сказали. А Ванька осерчал, по щелчку им дал, да и с неба упал.